Глава двадцать седьмая. Четыре солдата оттащили труп Лодера, и толпа быстро рассеялась. Ричард остался стоять на ступенях здания суда с шестью охранниками и Фаулером. Фаулер, наконец, снял с него наручники. Ричард покрутил плечами, потянулся. Он провел в наручниках всю ночь и все утро, и у него ныли затекшие суставы. На запястьях остались красные полосы от твердого металла. «Сигарету?» предложил Фаулер, протягивая пачку. Дружеский жест, но Ричард помотал головой. «Я хочу повидаться с Холли». Фаулер собирался было отказать, но затем передумал. «Хорошо, отличная мысль. Прогуляйся с ней, пусть она разомнется. Поговори, спроси, как мы с ней обращаемся. Впоследствии тебя обязательно спросят об этом. Это будет очень интересовать тех, к кому ты придешь. Нам бы не хотелось, чтобы ты сказал им неправду». Ричер остался ждать внизу лестницы. Солнце стало бледным и водянистым. На севере сгущались облака, но на юге небо оставалось голубым и чистым. Через пять минут Фаулер привел к зданию суда Холли. Молодая женщина шла медленно, выбивая своеобразное стаккатто чередованием шага здоровой ноги с глухим ударом костыля. Холли остановилась в дверях. «Ричер, ответь на один вопрос», — окликнул с верхней ступени Фаулер. «Как далеко ты сможешь убежать за полчаса со 120 фунтами на спине?» «Вероятно, не слишком далеко». «Точно, не слишком далеко. Если через 30 минут Холли не будет стоять здесь, мы начнем вас искать за пределами круга с радиусом в 2 мили». Подумав, Ричард кивнул. «За полчаса со 120 фунтами за спиной он, вероятно, сможет преодолеть больше 2 миль. 2 мили – это самая пессимистичная оценка». Но Ричард представил себе карту на стене кабинета Боркина. Подумал о глухой, непроходимой местности. «Куда бежать, черт побери?» Он с показной тщательностью проверил свои часы. Фаулер пошел прочь, скрывшись за разрушенным административным зданием. Охранники закинули винтовки на плечо. Холли пригладила волосы. Подставила лицо лучам бледного солнца. «Ты способна немного пройтись?» — спросил Ричард. «Только медленно». Она двинулась на север по пустынной улице. Ричард направился следом. Они дождались, когда останутся одни, затем остановились и бросились в объятия друг друга. Костыль упал на землю. Ричард поднял Холли на целый фут в воздух. Она обняла его за шею и уткнулась лицом ему в грудь. «Я схожу здесь с ума. У меня плохие новости». «Какие?» «У этих ублюдков есть помощник в Чикаго». Потрясенная Холли уставилась на него – Эта троица отсутствовала всего пять дней, — так сказал на суде Фаулер. Он сказал, что Лодера не было пять дней. — И что? — спросила Холли. — А то, что у них не было времени следить за тобой. Им просто сообщили, где ты будешь и когда. У них был помощник Холли. С лица молодой женщины схлынула краска. — Пять дней? Ты уверен? Ричард кивнул. Холли молчала, напряженно думая. — Итак, кто знал? — спросил Ричард. Кто знал, где ты будешь находиться в понедельник в двенадцать часов дня? Сосед по квартире? Друг?» Ее взгляд метался из стороны в сторону. Она лихорадочно перебирала все возможности. «Этого не знал никто, наконец», — сказала Холли. «Ты не замечала за собой хвост?» Она беспомощно пожала плечами. Ричард понял, что ей отчаянно хочется сказать «да, замечала», потому что об отрицательном ответе страшно было думать. «Не замечала?» — повторил Ричард. «Нет», — еле слышно промолвила Холли. «Такого дилетанта, как один из них, даже не сомневайся. Я заметила бы его за целую милю. К тому же ему пришлось бы целый день околачиваться перед зданием ФБР, поджидая меня. Мы засекли бы его за долю секунды». «То есть?» Обедала я в разное время. Обеденный перерыв смещался на пару часов в обе стороны. Ничего постоянного. «То есть?» — снова спросил Ричард. Она посмотрела ему в глаза. То есть помощник был внутри. В бюро. Другого объяснения нет. Сам подумай. Кто-то из наших увидел, как я выхожу и подал сигнал. Ричард молчал, глядя, как лицо Холли темнеет от отчаяния. «Предатель в чикагском отделении», — снова заговорила она. Это был не вопрос, а утверждение. «Иначе быть не может. Черт, не могу поверить». Холли улыбнулась. Это была короткая, горькая усмешка. «Зато и у нас есть здесь свой человек». «Какую шутку сыграла судьба, правда?» «Он мне уже открылся. Молодой парень, на лбу большой шрам. Он внедренный агент бюро. По его словам, такие есть во многих подобных формированиях. Это сделано на всякий случай. Он вышел на связь, когда в стены моей комнаты заложили динамит». Ричард удивленно уставился на нее. «Тебе известно про динамит?» Она скорчила гримасу. «Неудивительно, что ты сходишь с ума». Внезапно Ричера осенила новая жуткая мысль. «С кем связался этот внедренный агент?» «С нашим отделением в Бьюти. Это лишь центр спутниковой связи. У нашего парня в лесу спрятан передатчик, но он им больше не пользуется. Боркин прослушивает все радиочастоты». Ричер поморщился. «Как скоро предатель из Чикаго выдаст этого агента?» Холли побледнела еще больше. «Думаю, очень скоро». Как только кто-нибудь догадается, что нас отвезли в эту сторону. Чикагское отделение запросит все данные, исходящие из Монтаны. То, что передал этот парень, будет стоять на первом месте. Господи, Ричард, ты должен его предупредить. Его фамилия Джексон. Они повернули назад, поспешили на юг через призрачный город. Джексон утверждает, что может вытащить меня отсюда, снова заговорила Холли. Сегодня ночью на джипе. «Поезжай с ним». — решительно сказал Ричард. — Только вместе с тобой. Меня все равно отсылают отсюда. Я должен буду взять на себя роль эмиссара. Мне предстоит передать вашим людям, что их дело безнадежно. — И ты уедешь? — Нет, если удастся. Я уеду только вместе с тобой. — Уезжай, как только сможешь, и не беспокойся обо мне. Он покачал головой. — А я беспокоюсь. Уходи, забудь обо мне и уходи отсюда. Ричард ничего не ответил. «Ричард, беги отсюда при любой возможности», с мольбой в голосе произнесла Холли. «Я тебя очень прошу». Похоже, она говорила серьезно. Ее глаза горели лихорадочным огнем. «Только если ты уйдешь первый, — наконец, — сказал Ричард, — я останусь здесь до тех пор, пока ты сама не сбежишь отсюда. Ни за что не оставлю тебя наедине с этими маньяками». «Но ты не можешь здесь оставаться», — возразила Холли. «После моего побега они здесь все дерьмом и зайдут. Это все изменит». Ричард пристально посмотрел на нее. У него в голове прозвучали слова Боркина. Она больше, чем дочь генерала Джонсона. «Почему, — Холли, — спросил он, — почему это все изменит? Кто ты такая, черт бы тебя побрал!» Она ничего не ответила и отвела взгляд. Вдалеке показался Фаулер, идущий навстречу с сигаретой в зубах. Он приблизился, остановился перед Ричардом и Холли, достал пачку сигарет. «Угощайтесь!» Холли уставилась в землю, Ричард покачал головой. «Она рассказала тебе про все удобства своего дома?» спросил Фаулер. Охранники ждали. Они выстроились наподобие почетного эскорта у крыльца здания суда. Фаулер подвел к ним Холли. Один из охранников увел ее внутрь. В дверях молодая женщина остановилась и оглянулась. Ричард глазами попытался сказать ей «Увидимся позже, хорошо?» Холли скрылась в здании. «А теперь тебе предстоит большое турне», — сказал Фаулер. «Ты будешь идти рядом со мной. Приказ, Бо». «Но можешь задавать мне любые вопросы. Понял?» Рассеянно посмотрев на него, Ричард кивнул. Оглянулся на шестерых охранников за спиной, спустился по лестнице и остановился. Посмотрел на флагшток, стоявший посреди заросшей квадратной лужайки перед зданием. Подойдя к флагштоку, Ричард остановился возле пятен крови лодора и огляделся по сторонам. Поселок Йорк был вымершим. Похоже, жизнь в нем остановилась уже довольно давно. А вернее, она здесь никогда особо и не бурлила. Дорога пересекала поселок с севера на юг, и вдоль нее стояли четыре квартала, два с восточной стороны и два с западной. Здание суда, занимавшее весь юго-восточный квартал, стояло напротив другого, где раньше размещалась администрация округа. Это здание занимало юго-западный квартал. Западная сторона улицы была выше восточной, поселок стоял на склоне холма. Основание здания администрации находилось приблизительно на одном уровне со вторым этажом здания суда. Когда-то оба здания были одного типа, но здание администрации еще лет 30 назад превратилось в развалины. Сквозь облупившуюся краску проступали серо-стальные доски. Ни в одном окне не осталось стекол, окружающие здания кусты давно стали частью лесных зарослей, на лужайке перед домом стояло декоративное дерево, давным-давно засохшее. От него остался лишь пенек высотой футов семь, словно позорный столб. Северные кварталы представляли собой ряды унылых магазинов с заколоченными витринами. Когда-то простые прямоугольные строения скрывались за высокими красивыми фасадами, Однако время и гниль выкрасили фасады в тот же самый грязно-бурый цвет, что и деревянные строения за ними. Вывески над дверями полностью стерлись. На тротуарах не было ни души, ни машин, ничего. От поселка остался один призрак. Он внешне напоминал заброшенное ковбойское поселение на Диком Западе. «Это был шахтерский городок», — объяснил Фаулер. «В основном здесь добывали свинец, но также и медь» одно время неподалеку были две хорошие серебряные жилы. Тут делались неплохие деньги. Это точно, черт побери. «Что же произошло?» – спросил Ричард. Фаулер пожал плечами. «А что происходит с шахтерскими городками? Запасы ископаемых иссякают, вот что. Пятьдесят лет назад люди регистрировали заявки в этом старом здании администрации округа так, словно никакого завтрашнего дня не будет, и оспаривали их в этом здании суда» а вдоль улицы стояли бары, банки и магазины. Затем вместо руды из забоев стали доставать одну пустую породу, и жители перебрались на новое место, оставив после себя вот это. Фаулер обвел печальным взором вымерший городок, и Речер последовал его примеру. Затем он перевел взгляд на пару градусов выше и посмотрел на высокие горы, темнеющие на горизонте. Величественные и безучастные – Они до сих пор были покрыты на вершинах снегом, несмотря на то, что на дворе стояло 3 июля. Перевалы были затянуты туманом, цеплявшимся за густые хвойные леса на склонах. Фаулер двинулся вперед, и Ричард последовал за ним по тропинке, уходящей за развалившееся здание администрации и дальше круто в гору. Охранники потащились следом, вытянувшись цепочкой – Ричард догадался, что это та самая тропинка, на которой он дважды спотыкался вчера в ночной темноте. Извиваясь между деревьями, тропинка взбиралась вверх, в рассеянном зеленоватом свете дня и идти по ней было легче. Пройдя милю, маленький отряд преодолел по прямой где-то с полмили и вышел на поляну, куда вчера вечером приехал белый фургон. Посреди поляны стоял небольшой караул, вооруженный и подтянутый. Однако белый фургон исчез, его куда-то отогнали. «Мы называем эту поляну бастионом», — объяснил Фаулер. «Это были самые первые акры, которые мы купили». При свете дня место выглядело по-другому. Бастион представлял собой большую аккуратную поляну, окруженную зарослями, которая уютно пристроилась в горной долине футах в стах над уровнем поселка. Края, ограничивающие поляну, не были творением рук человека. Их создал миллион лет назад огромный ледник, сползающий из полюса. С севера и запада поляну стискивали горы, вздымающиеся высокими пиками. Ричард снова увидел снег, нанесенный ветром в высокогорные ущелья на северных склонах. Если снег есть там в июле, то, наверное, он лежит все двенадцать месяцев в году. На юго-западе сквозь бреши среди деревьев в тех местах, где проходила тропа, виднелся поселок. Ричер отыскал взглядом развалившееся здание окружной администрации и белое здание суда. На юге горный склон опускался вниз густым лесом. Там, где не было деревьев, землю рассекали непроходимые ущелья. Ричер молча смотрел на них. Фаулер указал рукой. Некоторые из них имеют в глубину до ста футов. Там полно лосей и большерогих баранов. И еще у нас тут бродят черные медведи. Кое-кто из наших видел кугуаров, их крики можно слышать ночью, когда становится совсем тихо. Ричард вслушался в оглушающую тишину, пытаясь представить себе, как это ночью может быть еще тише. Обернувшись, Фаулер ткнул рукой туда и сюда. Это то, что построили мы, пока что. На поляне стояли десять зданий. Просторные утилитарные деревянные строения из кедровых брусьев и толстой фанеры на массивных бетонных блоках. К каждому строению подходил толстый кабель электропитания. Электроэнергия поступает из города, объяснил Фаулер. Кабель имеет в длину больше мили, а вода подается из чистого горного озера по пластмассовому трубопроводу, проложенному силами наших людей. Ричер увидел домик, в котором провел в заперти почти всю ночь. Размерами он был меньше остальных. «Здание администрации», — сказал Фаулер. «На крыше одного из строений возвышалась штыревая антенна длиной футов шестьдесят. Коротковолновая радиостанция. И от Ричера не укрылся тонкий провод, примотанный к силовому кабелю. Извиваясь, провод скрывался в здании с антенной и больше не появлялся». «Вы подключены к телефонной сети?» – спросил Ричард. «Разумеется, ваш номер не зарегистрирован». Фаулер проследил взглядом, куда он указывает. «Ты имеешь в виду эту телефонную линию? Она идет из Йорка вместе с силовым кабелем. Но телефонной сети у нас нет, так как в этом случае Всемирное правительство прослушивало бы наши переговоры». Он жестом предложил Ричару проследовать за ним в здание с антенной, где заканчивался телефонный провод. Они протиснулись в узкую дверь. Фаулер гордо развел руки в стороны. Связной центр. Полутемное помещение имело размеры футов 20 на 12. Внутри находились двое. Один, склонившись перед магнитофоном, прослушивал что-то через наушники, другой медленно вращал ручку настройки сканера радиочастот. Вдоль обеих длинных стен тянулись грубые деревянные столы. Ричард посмотрел вверх и увидел телефонный кабель, уходящий в просверленное в стене отверстие. К кабелю был подключен модем. От модема шли провода к двум настольным компьютерам. «Независимый народный интернет», — объяснил Фаулер. «Второй провод, обходивший компьютеры, был подключен к факсу. Тихо жужжа, аппарат медленно выдавал свиток бумаги». «Патриотическая фоксимильная связь», — с гордостью произнес Фаулер. Ричард подошел ближе. Факс стоял на столике рядом еще с одним компьютером и большим коротковолновым передатчиком. «Это независимое средство массовой информации. Через эту аппаратуру мы получаем правду обо всем, что происходит в Америке. Никаким другим путем эту правду получить нельзя». Ричард еще раз огляделся вокруг. «Я хочу есть. Вот правда обо мне. Я не ужинал и не завтракал». У вас здесь где-нибудь можно достать кофе? Фаулер усмехнулся. Конечно. Столовая работает весь день. За кого ты нас принимаешь? За скопище дикарей? Отпустив шестерых охранников, он жестом пригласил Ричера следовать за собой. Столовая размещалась по соседству с центром связи. Здание имело вчетверо большие размеры, вдвое длиннее и вдвое шире. Над крышей возвышалась труба, сделанная из сверкающего металла. Внутри ровными рядами были расставлены грубые столы на козлах, под которые были аккуратно задвинуты скамейки. В воздухе стоял запах старой пищи и пыли, каким отличаются все большие общественные помещения. В столовой работали три женщины, они мыли столы. Все три в оливковой форме, у всех длинные чистые волосы, лица, не тронутые косметикой, покрасневшие руки и никаких украшений. При появлении Фаулера и Ричера женщины оторвались от работы. Сбившись в кучку, они уставились на вошедших. Ричер узнал одну из них, которую видел в зале суда. Женщина осторожно кивнула, показывая, что тоже узнала его. Фаулер шагнул вперед. «Наш гость пропустил завтрак». Осторожная женщина встрепенулась. «Конечно, чем вас угостить?» «Чем угодно, если только это можно будет запить кофе». «Подождите пять минут», — попросила женщина. Она увела своих подруг через дверь в пристройку, в которой располагалась кухня. Фаулер сел за стол, Ричард устроился напротив. «Три раза в день это помещение используется для трапез», — сказал Фаулер. Остальное время, днем и в основном вечером, оно служит местом общих встреч. Бо взбирается на стол и объясняет всем, что нужно делать. «А где сейчас Бо?» — спросил Ричард. Ты обязательно увидишься с ним перед отъездом, заверил его Фаулер. Можешь не сомневаться. Ричард устремил взгляд в окно, на горы. С новой точки он смог заглянуть гораздо дальше, миль на пятьдесят. Темная неровная полоса как будто повисла в чистом прозрачном воздухе между небом и землей. Тишина по-прежнему стояла величественная. — А где весь народ, наконец? — спросил Ричард. — Работают. Работают и учатся. — Работают. «Над чем?» «Укрепляют южный рубеж», — объяснил Фаулер. «В нескольких местах ущелья недостаточно глубоки. Через них могут пройти танки. Ты знаешь, что такое засека?» Ричард всем своим видом изобразил недоумение. Разумеется, он знал, что такое засека. Это было известно любому выпускнику Академии Уест пойнт Однако Ричард не собирался показывать Фаулеру границы своих знаний, поэтому он просто изобразил недоумение. Для этого надо повалить часть деревьев, начал объяснять Фаулер, срубить каждое пятое или шестое дерево и повалить их кроной от врага. В здешних местах в основном растут дикие сосны, у них ветви направлены вверх. Поэтому, когда они упадут, ветви будут направлены от врага. Танк наезжает на подрубленный конец ствола, пытается сдвинуть его, но ветви цепляются за стволы тех деревьев, что остались стоять. Танку приходится двигать уже не одно, а два или три дерева, затем четыре или пять, а это уже невозможно. Такое не сможет сделать даже тяжелый танк вроде «Абрамса». Газотурбинный двигатель мощностью 1500 сил, масса 63 тонны, и такая махина застрянет, пытаясь сдвинуть столько деревьев. Даже если сюда перебросят тяжелые русские танки и применят их против нас, все равно ничего не получится». Это и есть засеки, Ричард. На нашей стране будет сила самой природы. Никто не сможет пробраться через поваленные деревья, это точно. Русские использовали такой прием против Гитлера под Курском во время Второй мировой войны. Старая хитрость коммунистов, но теперь мы обратим ее против них самих. «А что насчет пехоты?» – спросил Ричард. «Танки ведь придут не одни. С ними будет пехота. Саперы пойдут впереди танков». «И взорвут деревья?» Фаулер ухмыльнулся. «Попытаются, но быстро успокоятся, потому что в пятидесяти ярдах к северу от засек мы поставим пулеметы. Пулеметы зальют пехоту свинцом». В зал вернулась осторожная женщина с подносом в руках. Она поставила поднос перед Ричером. Яичница, бекон, жареная картошка, бобы — все это в эмалированной миске. Железная кружка с дымящимся кофе. Дешевые столовые приборы. «Угощайтесь». «Спасибо», — поблагодарил ее Ричард. «А мне кофе не дадут?» — спросил Фаулер. Осторожная женщина указала на кухню. «Наливайте сами». Бросив на Ричарда взгляд, выражающий мужскую солидарность, Фаулер прошел в противоположную часть зала и нырнул в дверь. Посмотрев ему вслед, женщина положила руку на плечо Ричарда. «Мне нужно с вами поговорить», — прошептала она. Встретимся сегодня вечером после сигнала гашения огней. Я буду ждать вас за дверью кухни, хорошо? Говорите сейчас, прошептал в ответ Ричард. К тому времени меня, возможно, здесь уже не будет. Вы должны нам помочь. В зал вернулся Фаулер, и глаза женщины затянул туман страха. Она заторопилась на кухню. Каждая из длинных труб каркаса кровати крепилась шестью болтами. Два держали раму с сеткой, на которой лежал матрас. Еще два с каждого конца крепили длинную трубу к прямоугольным фланцам на ножках. Холли долго изучала всю конструкцию и, наконец, придумала, как облегчить себе работу. Можно будет оставить один из фланцев привинченными к одному концу. Так на длинной трубе получится прочный уголок. Это будет лучше, чем полностью отделять фланец, а затем забивать его в открытый конец трубы. Однако все равно оставалось отвинтить шесть болтов, ведь фланец придется отвинчивать от ножки так будет лучше, но не быстрее. Холли работала быстро. Нет оснований думать, что Джексон подведет, однако его шансы на успех уменьшились. Уменьшились значительно. Следом за столовой шли жилые бараки. Четыре просторных здания, безупречно чистые и пустые. Два предназначались для холостых мужчин и незамужних женщин, два других были разделены внутри фанерными перегородками. Там жили семьи, взрослые подвое в небольших клетушках за перегородками, дети вместе в общих спальных комнатах. Узкие железные койки были расставлены аккуратными рядами. Ни рисунков на стенах, ни игрушек. Единственным украшением был рекламный туристический плакат, изображающий Вашингтон. Столица была сфотографирована с воздуха, с северной стороны, в солнечный весенний день. На переднем плане справа был виден белый дом, в середине центральный бульвар – а слева вдалеке Капитолий. Плакат был заключен в пластик, а рекламный лозунг закрыт листом бумаги с выведенной от руки новой надписью «Это наш враг». «А где сейчас дети?» — поинтересовался Ричард. «В школе», — объяснил Фаулер. «Зимой они учатся в зале столовой, летом уходят в лес». «Чему они учатся?» Фаулер пожал плечами. «Всему, что может им пригодиться». «А кто решает, что им может пригодиться?» – спросил Ричард. «Бо. Все решения принимает он». «И что, по мнению Бо, должны знать дети?» Он исследовал этот вопрос очень тщательно. Все свелось к изучению Библии, Конституции, истории, а также к физической подготовке, навыкам охоты и выживания в лесу и знакомству с различными видами оружия. «И кто учит всему этому?» «Женщины». «Детям здесь нравится?» Фаулер снова пожал плечами. «Они здесь не для того, чтобы им нравилось. Они здесь для того, чтобы выжить». Следующая постройка была пустой, если не считать одинокого компьютера на столе в углу. Ричард обратил внимание на большой замок, блокирующий клавиатуру. «Наверное, это можно назвать нашим казначейством», объяснил Фаулер. «Все наши средства хранятся в банке на Каймановых островах. Когда у нас возникает необходимость, мы с помощью компьютера переправляем деньги туда, куда нужно. И сколько их у вас? Фаулер заговорщицки улыбнулся. Да хрена! Двадцать миллионов в облигациях на предъявителя. Минус то, что мы уже успели потратить. Но все равно осталось очень много. Так что можешь не беспокоиться, денег нам хватит. Они и спросил Ричард. Фаулер усмехнулся. Трофейные. Захвачены у врага. Двадцать миллионов. В двух последних строениях размещались склады. Одно стояло рядом с крайним жилым бараком. Другое находилось чуть поодаль. Фаулер провел Ричера в ближайшее. Оно было заполнено всевозможными припасами. Вдоль одной стены стояли огромные пластмассовые бочки с водой. «Бобы, боеприпасы и бинты», — сказал Фаулер. «Это девиз «бо». Рано или поздно мы окажемся в кольце осады, в этом можно не сомневаться, и нет никаких сомнений по поводу того, что сделает правительство в первую очередь, так? В озеро, питающее нас водой, будут выпущены артиллерийские снаряды с бацилами чумы, поэтому мы запасли питьевую воду, 24 тысячи галлонов. Об этом мы позаботились в первую очередь. Еще у нас есть консервы, их хватит на пару лет, Конечно, этого недостаточно, если наше население значительно увеличится за счет тех, кто к нам придет, и все же для начала неплохо. Склад был забит до отказа. Вдоль одной стены от пола до потолка лежала одежда, знакомая камуфляжная форма, высокие ботинки армейского образца. Вся одежда выстирана и выглажена в какой-нибудь военной прачечной, упакована в тюки и продана на вес. «Не хочешь переодеться?» – предложил Фаулер. Ричард собрался было пойти дальше, но затем взглянул на то, что было на нем надето. Эти вещи он носил с понедельника, не снимая, трое суток с лишним. Одежда и прежде была далеко не лучшей, а длительная носка не пошла ей на пользу. «Хочу». Самые большие размеры лежали внизу стопки. Фаулер кряхтя вытащил штаны, рубашку и куртку. Начищенные ботинки Ричард сразу же отставил. Своя обувь нравилась ему больше. Скинув с себя одежду, он натянул новые штаны, прыгая на одной ноге на крашенном деревянном полу. Застегнув рубашку на все пуговицы, надел куртку. Вещи оказались ему впору. Ричард не стал искать зеркало, он и так слишком хорошо знал, как на нем сидит военная форма. Ему пришлось ходить в ней достаточно долго. У самой двери на полках были разложены медикаменты. Аптечки первой помощи, антибиотики, перевязочные средства — Все организовано так, чтобы можно было быстро достать любую вещь. Аккуратные стопки, разделенные пустым пространством. Судя по всему, Боркин учил своих людей забегать на склад, хватать нужные препараты и оказывать первую помощь. Бабы и бинты», — сказал Ричард, — «а где же боеприпасы?» Фаулер указал на постройку, стоявшую поодаль. «Арсенал там. Сейчас я тебе его покажу». Сарай, в котором размещался арсенал, оказался более просторным, чем склад одежды и продовольствия. На двери огромный замок. Внутри было столько всевозможного оружия, сколько Ричард не видел уже очень давно. Сотни винтовок и пулеметов, расставленных ровными рядами. Повсюду запах свежей смазки. Ящики с патронами, громоздящиеся от пола до потолка. Знакомые деревянные коробки с гранатами. Полки, наполненные пистолетами и револьверами. Ничего, кроме стрелкового оружия, но все равно зрелище было впечатляющим. Два болта, крепившие основание сетки, представляли собой наименьшую проблему. Они были самыми маленькими. Вся нагрузка приходилась на большие болты, которыми была соединена рама. Основание сетки просто лежало сверху. Болты, крепившие его, не были несущими. Кровать держалась бы и без них. Холли отскоблила краску до голого металла. Нагрела болты полотенцем, смоченным горячей водой. Затем сняла с костыля резиновый наконечник и расплющила трубку в овал. Плотно прижала овал к головке болта. Взялась за рукоятку и повернула весь костыль, словно огромный торцевой ключ. Трубка соскользнула с болта. Тихо выругавшись, Холли одной рукой крепче стиснула сплющенную трубку. Снова налегла на рукоятку костыля, поворачивая его. Болт, сдвинулся с места. От группы деревянных строений на север вела утоптанная тропинка. Фаулер повел Ричара по ней, тропинка привела к стрельбищу, которое представляло собой вытянутую ровную полосу, тщательно очищенную от деревьев и кустарника. Сейчас здесь не было ни души, та же самая бесконечная тишина. Стрельбище было шириной всего 20 ярдов, однако в длину оно имело больше полумили. В одном конце лежали маты, на которые ложились стрелки. Вдалеке Ричард разглядел мишени. Он не спеша направился к ним. Мишени оказались обычными армейского образца, силуэты бегущих и стоящих солдат, вырезанные из фанеры. Такие использовались еще во время Второй мировой войны. На мишенях грубые изображения солдат в форме вермахта с надвинутыми на лоб касками и дикими оскалами. Но подойдя ближе... Ричард разглядел, что эти мишени обладают еще одной доработкой. На груди фанерных солдат красовались желтые полоски с надписями. В каждой надписи по три буквы. Четыре мишени были помечены ФБР, еще четыре АТФ. Мишени были расставлены, начиная с 300 ярдов и до 800. Ближайшие к огневому рубежу зияли многочисленными пулевыми отверстиями. «Каждый должен попадать в мишень на расстоянии 300 ярдов», — объяснил Фаулер. «Таково одно из обязательных требований к нашим гражданам». Услышанное не произвело на Ричера никакого впечатления. Поразить такую мишень с 300 ярдов — в этом нет ничего сложного. Он направился дальше. Мишени, стоявшие на расстоянии 400 ярдов, также были повреждены в значительной степени. На дистанции 500 ярдов уже существенно меньше». На дистанции 600 ярдов Ричард насчитал в мишенях 18 пробоин, на 700 ярдах только 7, на 800 всего 2. «Давно поставлены эти мишени?» — спросил он. «Где-то с месяц назад», — ответил Фаулер. «Быть может, два. Мы постоянно совершенствуемся». «Это вы правильно делаете». «Но мы не рассчитываем вести огонь на таком большом расстоянии», — продолжил Фаулер. Бо уверен, что войска ООН придут ночью, когда, по их прикидкам, мы будем спать. Бо считает, им удастся вклиниться в наши позиции где-нибудь на полмили. Я так не думаю, но Бо – человек очень осторожный, и именно на нем лежит вся ответственность. Поэтому наша тактика будет состоять в том, чтобы осуществлять ночные обходные маневры. Окружать вклинившиеся группировки войск ООН в лесу и уничтожать их перекрестным огнем. В упор, без промаха, понимаешь? и наши люди готовы к этому. Они могут быстро и бесшумно перемещаться в лесу в полной темноте. Без света, без звука, с этим у нас нет никаких проблем. Ричард задумчиво посмотрел на лес и вспомнил внушительный арсенал, который ему только что довелось увидеть. Вспомнил хвастливые заверения Боркина о неприступности их владений. Подумал о том, что с какими проблемами сталкивается армия, когда ей приходится сражаться с повстанцами в труднодоступной местности. Разумеется, действительно непреодолимых преград на свете не бывает, однако завоевание этой долины может сопровождаться весьма значительными потерями. «Полагаю, сегодня утром ты пережил несколько неприятных минут», сказал Фаулер. Ричард с недоумением посмотрел на него. «Я имею в виду то, что произошло с Лодером». Ричард пожал плечами, подумав, «Это избавило меня от лишних хлопот». «Нам необходимо поддерживать железную дисциплину», — продолжил Фаулер. «Всем молодым государствам приходится пройти через это. Жесткие законы, строгая дисциплина. Бо внимательно изучил этот вопрос. В настоящий момент это имеет очень большое значение. Но, наверное, тебе пришлось пережить несколько неприятных минут». «Это ты должен был пережить несколько неприятных минут. Ты когда-нибудь слышал об Иосифе Сталине?» «Советский диктатор», — кивнул Фаулер. «Совершенно верно, он занимался тем же самым». «Чем?» «Устранял потенциальных соперников на основе сфабрикованных обвинений», — объяснил Ричард. Фаулер покачал головой. «Все обвинения были обоснованными. Лодер совершил много ошибок». «Он неплохо справился с порученным заданием», — возразил Ричард. Фаулер отвел взгляд. «Следующим будешь ты», — продолжил Ричард. «Берегись. Рано или поздно окажется, что ты тоже совершил какую-то ошибку». «Мы с Бо знаем друг друга очень давно», — буркнул Фаулер. «То же самое мог сказать и Лодер, верно?» «Стиве можно ничего не опасаться, он не представляет никакой угрозы. Слишком глуп. А тебе стоило бы задуматься». Ты будешь следующим. Фаулер ничего не ответил. Снова молча отвернулся. Они прошли назад по заросшей травой полоске. Свернули на другую тропу, ведущую на север. Сошли с нее, пропуская длинную цепочку детей, шедших навстречу. Они шли парами, мальчики и девочки. Одна женщина в камуфляже шла впереди, другая замыкала шествие. Все дети были одеты в перешитую военную форму. Каждый держал в правой руке длинную палку. Лица равнодушные и покорные. У девочек неухоженные длинные волосы, все мальчики стрижены под горшок. Ричард проводил детей взглядом. Те прошли мимо, глядя прямо перед собой. Никто не осмелился даже мельком посмотреть на Ричара. Новая тропинка уходила вверх, в гору, через узкий пояс деревьев и вела к площадке ярдов 50 в длину и 50 в ширину, выровненной вручную. По периметру были уложены через равные промежутки выкорчеванные валуны, выкрашенные белой краской. Площадка была пустынна. «Это наш плац», — угрюмо произнес Фаулер. Ричард огляделся по сторонам. С севера и с запада высокие горы, с востока густой девственный лес. На юге за поселком и полосой деревьев виднелись вдалеке ущелья. Холодный ветер, распахнув новую куртку, забрался под новую рубашку, и Ричард поежился. Справиться с большими болтами оказалось гораздо сложнее. Площадь соприкосновения металла с металлом значительно больше. Значительно больше краски, которую нужно отскоблить. Для того, чтобы стронуть болты с места, требовалось приложить значительно большую силу. Но чем больше силы прикладывала Холли, тем больше смятый конец трубки соскальзывал с болта. Сняв туфлю, Холли использовал ее в качестве молотка, придавая мягкому алюминию форму головки болта. Затем стиснула трубку пальцами. Стиснула с такой силой, что тонкие сухожилия запястья вздулись канатами, а лицо взмокло от пота. Затаив дыхание, Холли повернула костыль, гадая, что не выдержит первым ее пальцы или болт. Ветер, забравшийся Ричеру под рубашку, донес неясные звуки. Ричард взглянул на Фаулера и повернулся лицом к западному краю плаца. Он слышал, как между деревьями пробираются несколько человек, И вот из леса появилась цепочка бойцов. Они выбежали на открытое место шестеро мужчин с автоматическими винтовками через плечо. Камуфляжная форма, бороды. Те самые шестеро человек, что сегодня утром стояли рядом со скамьей судьи. Личная охрана Боркина. Ричард скользнул взглядом по лицам. Молодой парень со шрамом был крайним слева. Джексон, внедренный агент ФБР постояв на месте бойцы побежали через плац к ричеру при их приближении фаулер отступил назад оставив ричера одного пятеро бойцов рассыпались веером пять винтовок нацелились ричеру в грудь шестой подошел к фаулеру честь не отдал однако в его движениях сквозила почтительность что было более или менее тем же самым бог хочет чтобы этого парня вернули назад сказал боец срочно «Забирайте его!» – откликнулся Фаулер. «Он уже начал мне надоедать!» Под дулами винтовок Ричера заставили занять место посередине маленького конвоя, и шестеро бойцов быстро повели его на юг сквозь узкую полосу деревьев. Миновав стрельбище, они прошли по тропинке к бастиону, затем повернули на запад, обогнули арсенал и углубились в лес, ведущий к дому командира. Ричер ускорил шаг, вырвался вперед зацепился ногой за корень и грузно свалился на камни. Первым к нему подскочил Джексон. Ричард разглядел шрам на лбу, Джексон схватил его за руку. В чикагском отделении предатель выдохнул Ричард. «Живо поднимайся, козел!» — крикнул на него Джексон. «Бегите сегодня же ночью!» — прошептал Ричард. «И максимум осторожности, хорошо?» Посмотрев ему в глаза, Джексон ответил едва заметным пожатием руки. Затем Рывком поднял Ричара на ноги и толкнул его вперед на небольшую поляну. В дверях дома командира стоял Бо Боркин. Он был в мешковатом мундире камуфляжной расцветки, грязным и мятом, как будто ему только что пришлось заниматься физическим трудом. Боркин уставился на приближающегося Ричара. «Вижу, тебе выдали новую одежду», — заметил он. Ричар молча кивнул. Так что позволь мне извиниться за свой внешний вид, — продолжил Боркин. День выдался напряженный. Фаулер меня предупредил. Ты готовил засеки. Засеки? — переспросил Боркин. Точно. Он умолк, его большие белые руки сжимались и разжимались. Твоя миссия отменяется, — тихо произнес Боркин. Вот как, — спросил Ричард. Почему? Оторвав свою тушу от двери, Боркин шагнул вперед. Взгляд Ричера был прикован к его горящим глазам, и он не увидел надвигающейся опасности. Боркин ударил его в живот огромным мощным кулаком, подкрепленным четырьмя стами фунтами веса. Ричард свалился, словно подрубленное дерево, и Боркин обрушил ногу ему на спину.